Всё хорошо. В Кремле много вин, есть бочки, которые напомнят нам о Рейне, есть бочки, которые напомнят нам о Венгрии, есть бочки, которые согреют наше сердце солнцем Испании и Португалии. Я теперь совсем не буду смотреть на пиво, господин Берг ответил серьёзно. Слишком много разговора о вине. Я высню Поляки собрали больше. Их добыча стоит по 2000 злотых на каждого. У них чернолицы и меха, но никто не заботится о сбережении съестных припасов: масла, сыра, хлеба. Я не хочу питаться перцем и имбирем. Впрочем, идёмте на майдан и будем торговаться о своей доле добычи. Я убеждён, что нас надули. У барона Гансевского был гость, пришёл Гришка Орлов. Стольник с поздравлениями принёс прошенийце. Великому государю Жгимонту, королю польскому и великому князю литовскому бьёт челом верноподданный ваши государские милости Гришка Орлов. Милосердные великие государии, пожалуйте меня, верноподданного холопа своего в Суздальском уезде и изменничим князь Дмитровым, поместейцем Пожарского. Он с вашими государевыми людьми бился, как на Москве мужики изменили, и на бою в те поры ранен. Милосердный великий государь, смилуйтесь, пожалуйте. Велел пан Гонсевский сделать на обороте челобитный пометку по склейкам. По приговору бояр дать и Григорию Орлову Конечно, Дмитрий поместье в Суздале село Ландах 316 чити и сам скрепил своим именем и велел имение отобрать, а бунтовщика Пожарского сыскать. Сыскать бунтовщика было трудно. Там далеко за Москвой по дороге и по обочинам шла толпа беглецов. Шли, плакали, перегоняли друг друга, расспрашивали. Ночи были морозные, снег глубокий. Всё темнее, и уже не светит московский пожар. Верстаг в 10 от Москвы окликнули сани. Семён, хвало, задержал лошадей. Над санями стояли трое конных: двое поменьше, а третий тяжёлый, чернобородый. Это рязанин Слепунов. "Кого везёшь?" "Князя Дмитрия Михайловича, посекли враги и пулями" пробили. Не знаю, как я его из боя вывел. Чернобородый нагнулся с коня и спросил Просковью Варфоломеевну: "Жив?" Хвалав прошептал почтительно. "Воевода про князе спрашивает. Кто таков?" холодно сказала Просковье Варфоломеевна, поднимая бледное лицо. "Да лепонов же я," негромко и виновато сказал Чернобородый. Я же у тебя княгиня был, когда Дмитрий Михайлович меня под Пронском выручил. И зарубили бы меня без него. Дон да на выручку бегом пришёл. Лепунов вздохнул и спросил опять: "Жив?" "Ждал он тебя", ответила Просковия Вашолемиевна. "Вся Москва ждала, не дождалась". И помолчав спросила: "Ты что же один?" Обалчение, в виду ответил Лепунов и сразу заговорил быстро и злобно. С князем Трубецким, боярином да с Ивашкой Заруцким на месте стояли и спорили, кто родом выше, кто первый воевода, кто второй и кому какой почёт. А Москву сожгли Семён, сказала Просковия Варфоломеевна строгой. Лошади тронули. Пожарски очнулся. Дым стоял над Москвой тёмным розовым столбом. Лучше мне было бы умереть, чем видеть всё это, сказал Дмитрий Михайлович, закрывая глаза. Но и сквозь веки светило пурпурное небо. Небо не погасало. Москва горела двое суток. У Троицы Сергие плачится мало птичка белая перепёлка из песни к тени годуновой